Глава 36. Контракт. Наташа. «Поздравляю! Вы вышли в финал!» Леруа расплывается в противной улыбке. «Прошло два дня со злосчастного кастинга. До сих пор вспоминаю его как страшный сон. Моё сердцебиение заглушало все вокруг. Щелчки фотоаппарата, ворчание Антуана, слезы девушек, которых он отправил на выход». В ушах стоял только гул конусообразного органа, качающего кровь, а перед глазами он. Человек, о котором я запретила себе думать. В тот день меня просто спас. И вот я и еще две девушки сидим перед Леруа в его кабинете. Одна из кандидаток в модели, брюнетка в брючном костюме, которая позировала в офисе. Вторая тоже была в баре. Ей Леруа обещал позвонить. И вот, видимо, действительно позвонил. Мне он тогда не сделал ни единого замечания. Я не знаю, как долго он на меня смотрел. Отходил ли во время моей фотосессии к другим девушкам. Я его не видела. Перед моими глазами стоял только Леша. Я очнулась, только когда Леруа громко закричал. «Стоп! Достаточно!» А затем подошел ко мне и задумчиво взявшись за подбородок, произнес «Ты держалась очень достойно. Очень. Молодец. Однако пройти кастинг у меня еще не есть стать моделью», – возвращает меня из воспоминаний. «Следующий план действий у нас такой. Я даю вам проект контракта, который вы должны подписать, если решите сотрудничать со мной. Прошу внимательно его изучить» и высказать свои замечания по каждому пункту. На какие-то уступки я смогу пойти и исключу неустраивающие вас положения из договора, а на какие-то нет. И тут вы уже должны для себя решить, готовы ли работать со мной на предложенных условиях. Леруа открывает ящик письменного стола и достает из него три экземпляра контракта, скрепленных степлером. Дает каждый из нас по документу. «Если мы подписываем контракт, я становлюсь вашим официальным представителем. Я буду договариваться о кастингах для вас, а вы должны будете их посещать. Еще не факт, что вы эти кастинги пройдете». Он поднимает вверх указательный палец. «То, что вы увидели два дня назад у меня, это еще цветочки». «Настоящая битва за место под солнцем у вас впереди. Но если вы прошли кастинг и получили съемку или участие в модном показе, 80% вашего дохода получаю я, а 20% – вы». «А почему нам так мало?» – восклицает брюнетка из офиса. «Потому что вы никто и звать вас никак, дорогуша!» Леруа снова противно улыбается. Вот когда станете всемирно известными звездами, тогда и пересмотрим ваш гонорар». Брюнетка недовольно поджимает губы. Ей явно не понравился ответ Антуана. «Вы должны понимать, что как только подпишете договор, у вас начнется полноценная работа на полный день. Каждое утро вы будете приходить в мою модельную школу и оттачивать походку по подиуму, а также учиться держаться перед камерой, Если вы не в школе, значит вы на кастинге или на съемках. Ну а сейчас я вас отпускаю. Леруа поднимается с места. Жду ответов по контракту до завтрашнего вечера. Я сую документ в сумку и спешу на выход. И с Леруа, и с другими девицами я стараюсь коммуницировать по минимуму. Все два дня я ломала голову, зачем мне это надо? но пришла к выводу, что все-таки хочу попробовать. В любом случае это интереснее, чем учеба на экономическом факультете. Дома я закрываюсь в своей комнате и принимаюсь читать контракт. Чем глубже я погружаюсь в документ, тем больше понимаю. Если я подпишу его, то стану собственностью Леруа. Контракт на 5 лет с ежегодным пересмотром всех пунктов. Здесь оговаривается абсолютно все, даже мой вес. Я не имею права толстеть больше, чем на 3 килограмма С того веса, который будет зафиксирован на момент подписания соглашения. Я должна посещать все кастинги, на которые Леруа будет меня отправлять. За 10 проваленных кастингов подряд он имеет право расторгнуть со мной контракт в одностороннем порядке. Также я не имею права курить и пить больше трех бокалов алкоголя в месяц крепкостью в пределах 12 градусов. Интересно, как он будет это контролировать? Документ оговаривает даже тот факт, что я должна отвечать на каждый телефонный звонок Лероа. В случае любого нарушения с моей стороны его агентство имеет право разорвать со мной контракт в одностороннем порядке». Также Леруа может расторгнуть наш договор, если с моим здоровьем произойдут проблемы, не позволяющие мне дальше работать моделью. Если же я захочу уйти раньше, чем через пять лет, то должна буду выплатить Антуану неустойку в размере своего трехкратного заработка за тот период, который мы проработали вместе. И да, он забирает себе 80% моего гонорара. Но это еще не все». Я должна буду сниматься полностью обнаженной, если Леруа отправит меня на такой кастинг. И в течение следующих пяти лет я не имею права выходить замуж и рожать детей. Последний пункт меня возмущает больше всего. Я не собираюсь замуж и уж тем более рожать. Но сам факт того, что какой-то контракт запрещает это, меня категорически не устраивает. А если мы с Лешей помиримся? «Боже, какая глупость!» Быстро трясу головой, чтобы прогнать неуместную мысль. Следующим утром я звоню Леруа и договариваюсь о встрече для обсуждения положений контракта. Он снова приглашает меня в свой офис, и вечером того же дня я еду. «Ты первая из всех девушек позвонила мне!» Встречает с радушной улыбкой. «Значит, у тебя рвение больше, чем у остальных. Это похвально!» Я внимательно прочитала документ, присаживаясь на стул напротив его стола. У меня есть несколько возражений. Слушаю, я не хочу сниматься обнаженной. Это моя принципиальная позиция. В купальнике да, в нижнем белье да. Но полностью обнаженной нет. Леруа кивает. Хорошо, но ты должна понимать, что обнаженные съемки и лучше оплачиваются, и быстрее приводят к славе. Ничего страшного, меня не пугает длинный путь. Как скажешь. Еще возражение? Да, меня не устраивает, что ближайшие пять лет мне нельзя выходить замуж и рожать детей. А ты собираешься? Нет, но все равно этот пункт меня не устраивает. Его я не буду исключать, категорично заявляет. Я инвестирую в тебя свои силы, свое время, свои ресурсы. Я продвигаю тебя везде, где могу. Возможно, я даже буду продвигать тебя больше, чем остальных девушек своего агентства. А в обмен что? Две полоски на тесте и последующая невозможность работать? Но ведь множество известных моделей выходят замуж и рожают детей. Спорю. Ключевое слово «известных» Вот когда станешь всемирно известной топ-моделью, тогда и обсудим этот пункт. Сейчас же я инвестирую в тебя больше, чем ты мне отдаешь. Меня начинает распирать возмущение. Что же он в меня инвестирует? Интересно. Я буду отдавать ему 80% своего гонорара. Еще возражение по контракту. Я верчу в руках документ, делающий меня рабыней Леруа. Не болеть, не опаздывать, не рожать, не толстеть, не ругаться с клиентами, не делать татуировки, не красить волосы. Я не буду иметь права ни на что. Еще и почти весь свой гонорар ему отдавать. А с этих несчастных 20% что останется мне? Я еще должна буду платить подоходный налог во Франции» а он тут может достигать 47% в зависимости от уровня дохода». Леруа читает по моему лицу сомнения. «Но смотри», – начинает мягко, и я поднимаю на него взгляд. «Контракт, хоть и на пять лет, но с ежегодным пересмотром. Если ты меня гуглила, то знаешь, какие известные топ-модели вышли из-под моего крыла». «Знаю». «Они все начинали с такого же контракта», – указывая глазами на бумаге в моих руках. «Но сейчас у них совсем другие условия. Давай будем честны, у тебя есть все шансы стать профессиональной моделью, но пока ты девочка ноунейм», no – Леруа подается чуть вперед, «чем успешнее ты будешь становиться, тем лучше будут твои условия». Контракт пересматривается каждый год, но он на 5 лет с ежегодным пересмотром делает на этом акцент. Любой из пунктов договора может быть изменен ровно через 12 месяцев после подписания. А если я захочу изменить какой-то пункт, а вы будете против? Это предмет торга. Я хмыкаю и снова опускаю задумчивый взгляд на бумаги в моих руках. «Послушай», — по интонации его голоса я понимаю, что Леруа уже теряет терпение. «У меня нет цели тиранить тебя или как-то ущемлять. У меня есть цель зарабатывать на тебе деньги. Чем успешнее ты будешь становиться, тем больше у тебя будет прав. Боишься подписывать такой контракт со мной? Хорошо, иди в любое другое модельное агентство. Но я тебя уверяю». Там ты получишь точно такой же договор, а не все типовые. «Я не придумал тут ничего нового», – издаёт лёгкий смешок. Каждая известная топ-модель начинала именно с такого документа. «Я не хочу добровольно отдавать себя в рабство этому мужчине. Но ещё меньше я хочу возвращаться в Москву и идти в опостылевший университет. Ведь Лёша занимается тем, чем всегда хотел». А я каждый день мучаюсь, резко дергаюсь, прогоняя из головы мысль об Алексее. У моей семьи достаточно денег, чтобы выплатить за меня все неустойки. Но надеюсь, мне никогда не придется прибегать к помощи родителей или бабушки с дедушкой. Я заварила эту кашу за спиной у семьи, мне ее и расхлебывать. Хорошо, поднимая на Антуана уверенный взгляд. Давайте уберем пункт об обнаженке, и я подпишу контракт.